Сверкнула в стороны лисими хвостами пламени из дульного тормоза, шарахнула по ушам до ватной глухотой звона, лягнувшей лошадью ударила в плечо. Изображение в прицеле дернулось, сменившись быстро скользящими бревнами сруба. Затем я опять поймал чердачное окно. Силуэт за балкой исчез, но освещенный участок опорного столба словно покрылся красным свежим лаком. Не промахнулся. Открыл затвор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 Кто-то там защиту ставит, и не слабую. Сам знаешь, как шарами бывают. А для молний далеко. А чего-то еще я пока и не умею толком. Знаний мало. Насчет знаний я тоже давно заметил. Силу Маши на пятерых колдунов обычного уровня. научилась она недолго. Рано умер Валер, ее наставник. Управлять силой ее научил. А вот самих заклятий дал немного. А с боевой магией проблем всяких хватает.